Виктор. Как оказалось, и г о р н а я зона это место, в которое со всей империи стянулись заведения, промышляющие на азартных играх. Сам я практически ничего об этом не знал, но проныра оказался отличным справочным бюро. Всего подобных зон в центральной империи было четыре: одна располагалась на юге, одна на дальнем востоке и еще две в Сибири. Там крутились огромные деньги, и, соответственно, было много тех, кто хотел быть поближе к этим деньгам. Можно сказать, что и г о р н ы е зоны являлись пристанищем для подавляющего большинства преступных элементов империи. Некоторые, особо крупные банды, были узаконены и находились под государственным контролем, что для меня было очень удивительно. Так вот, Прохор состоял в одной из таких банд. Как раз эта банда и специализировалась на переправке грузов и людей через границу, естественно, в обход всех официальных каналов. Как это могло происходить у банды, находящейся на государственном контроле, я не представлял, но п р о н ы р а утверждал, что его банда имела отличную репутацию и никогда еще не подводила своих клиентов. И самое интересное было в том, что Прохор не врал, ну или просто верил в то, что говорил. Игорная зона, в которую мы направлялись, называлась до банальности просто Третья Игорная зона Центральной империи. Своими размерами она могла сравниться с крупным городом, которым по сути и являлась. На постоянной основе там проживало почти 2 миллиона человек, и все они работали на ту или иную банду. Между этими бандами периодически происходили стычки, которые порой могли п е р е р а с т и даже в полноценную войну. Услышав об этом, я сразу же представил себе и г о р н у ю зону как небольшое государство, где банды выступали в роли благородных родов. Ведь в империи было все то же самое: благородные роды разделили сферу влияния и постоянно пытались отжать что-нибудь у соседа, из-за чего и вспыхивали конфликты и даже целые войны. И здесь было все то же самое. А единственным противовесом и сдерживающим фактором для банд была ИСК. И горная служба контроля, государственная служба, которая осуществляла администрирование игровой зоны и в случае чего могла очень жестоко покарать нарушителей. Но... В основном они никуда не вмешивались, давая местным разбираться самостоятельно. Это такие тюремные надзиратели, которые просто наблюдают за тем, кто из заключенных окажется сильнее, чтобы потом разбираться всего с одним человеком, а не с десятком или сотней. В принципе, неплохой подход. Однажды я тоже прибегал к чему-то подобному на очередном экзамене от учителя. В тот раз экзамен затянулся на три года. Мне необходимо было предотвратить большую войну, из-за которой мог исчезнуть целый континент, а для этого пришлось устраивать кучу маленьких войн, постепенно делая нужные мне государства сильнее. В итоге все о б щ е й войны удалось избежать. Основные силы были равны, и все предпочли сохранить нейтралитет, а спорные территории было решено осваивать в с е м ы вместе. В горных зонах происходило нечто похожее. Более сильные банды подминали под себя слабых, но слишком не наглели. А ИСК смотрела на это сквозь пальцы, пока все было в пределах известных только им границ. Банда, на которую работал п р о н ы р а называлась очень странно — Велена. Я даже не мог предположить, откуда взялось такое название. Собственно говоря, какая разница, если они смогут мне помочь перебраться через границу, то могут называться как угодно. В город мы въехали совершенно неожиданно. Вроде вокруг были деревья, и через десять метров уже едем по дороге, по обе стороны от которой находились какие-то магазины. Один из этих магазинов бросился мне в глаза: костюмы на все случаи жизни. Гласила вывеска, и только сейчас я понял, что одет довольно странно для города. Военная форма, ножи и пистолеты. Нужно срочно менять гардероб. Вот только денег у меня не было. Конечно, можно было напрячь п р о н ы р у но это уже будет воровством или вымогательством, не знаю, как правильно назвать. А поступать подобным образом я не хотел. Прохор, как ты думаешь, сколько я смогу выручить денег за эти пистолеты? спросил я, показывая п р о н ы р е оружие. Бедный мужик с п е р в а перепугался и едва не протаранил двигающуюся перед нами машину, после чего я поспешил отвести ствол в сторону. Я, я не знаю. Никогда не занимался торговлей оружием, но есть у меня один знакомый, который может помочь. Ну вези тогда с п е р в а к этому знакомому. Думаю, денег вырученных за продажу оружия мне хватит, чтобы купить нормальную одежду. а Если на одежду точно хватит, а вот чтобы оплатить услуги по пересечению границы точно нет? Я совсем забыл сказать, это стоит не дёшево. Да сразу было понятно, что за просто так мне никто не будет помогать. Но ведь всегда есть варианты. Вот ты, например, помогаешь мне совершенно безвозмездно, если так можно выразиться. Может, твои начальники окажутся такими же чуткими и отзывчивыми людьми и решат помочь нуждающемуся? Сам офигел от своих слов и наглости, но делать нечего. Мне необходимо спасать Нису, а для этого любые средства хороши. п р о н ы р ы ничего не ответил, но я ощутил, как резко ему стало хорошо, а широкая улыбка это подтвердила. Видимо, считает, что его руководство быстро разберется со мной. Что ж, посмотрим на месте. Расскажи ко мне, Прохор, как здесь можно заработать денег быстрее всего? – спросил я, наблюдая, как мимо нас проносится синий фургон с включенной мигалкой. На борту фургона красовалась надпись И.С.К. Ну, если самый быстрый способ, то выиграть. Правда, для ставки все равно нужны будут деньги. Даже не думая, ответил п р о н ы р а Въехав в город, он стал гораздо спокойнее. Видимо, чувствовал себя здесь в безопасности. А зря. Я в любой момент могу прикончить его, хоть и не собираюсь этого делать, но могу. Убивать я буду только тех, кто угрожает мне или моим близким. Еще один урок. который учитель старательно повторял из года в год. Если ты станешь убивать людей просто так, ради своей выгоды или удовольствия, что в т ы с я ч и раз хуже, очень скоро превратишься в монстра, говорил учитель, и я был с ним полностью согласен. Пока думал об этом, п р а н е р а остановился возле небольшого здания, на котором висела огромная вывеска, сверкающая красными буквами: Торговый дом Ашота. Фургон ИСК стоял возле этого здания, что заставило п р о н ы р у выругаться и н а ч а т ь разворачиваться. Через пару минут мы подъехали к этому же зданию, но уже с другой стороны. Возле входа стояли два охранника с автоматами на перевес. Они явно были не в самом лучшем расположении духа. К тому же после того, как увидели, кто подъехал, направили оружие в нашу сторону. Похоже, они прекрасно знали п р о х о р а и относились не самым лучшим образом. Какого хрена на охране поставили этих упырей? Почему с оружием? Что ж такого могло случиться? Возмутился п р о н ы р а Ладно, сиди пока в машине. Пойду договорю, чтобы нас приняли. Возражать я не стал, и Прохор поспешил к охранникам. Судя по тому, что я видел, договориться у него не получилось. Один из охранников вообще выстрелил Прохору под ноги. И тот понесся к машине, выкрикивая угрозы своим обидчикам. Но это совершенно не развеселило охранников. Мне даже показалось, что они реально готовы выстрелить ему в спину. Похоже, что в торговом доме Ашота произошло что-то серьезное. Нужно будет немного подождать, заговорил ввалившийся в машину Прохор. Были какие-то разборки с конкурентами, и самого Ашота сильно потрепали. Сейчас его брат носится по зоне, пытается найти целителей. Здесь с этим делом совсем туго. Только у исков есть, но с ними же хрен договоришься. Ломят такие цены, что проще помереть. Если Гиви не сможет найти целителя, придется нам искать другого скобщика. В этом случае н о р м а л ь н о й цены можно не ждать. Тебя даже на трусы не хватит, чего у ж говорить про костюм. Пойдем, сказал я, вылезая из машины. Раз им нужен целитель, почему бы и не помочь? Да и деньги мне действительно были нужны. А как я понял, целители на зоне должны зарабатывать очень хорошо. Раныра, ты нас не понял? Вроде ясно было сказано, чтобы убирался отсюда. Если этот парень не целитель, пошел прочь! Последний раз предупреждаю. Тут же начал говорить один из охранников, вновь наводя на п р о х о р а оружие. Праныра попытался было развернуться обратно к машине, но мне хватило просто покачать головой, чтобы он передумал. Я буду гораздо страшнее этих людей. А если этот парень целитель, что вы на это скажете? Даже не д у м а я останавливаться, спросил я. А скажем, что ты брешешь. к а к о й из тебя к чертям целитель? Молоко еще на губах не обсохло. А если и правда целитель? то максимум сможешь царапину залечить, мало еще, огрызнулся второй охранник и его автомат нацелился мне в грудь. Злые они какие-то все, обязательно требуют доказательств. А еще оба были неодаренными. В случае необходимости я смогу справиться с ними за несколько секунд. А если я все же не брешу? улыбнулся я, выпустив немного силы. Этого вполне хватило, чтобы над рукой появилось голубое свечение. Охранники переглянулись, а п р о н ы р а открыл рот от узумления. Все же он не думал, что я целитель. Зарема! заорал один из охранников, и через несколько секунд дверь открылась. Отведи этого парнишку кошоту, он целитель, сказал кричавший охранник, обращаясь к появившейся тучной женщине. в п е р в а можно было подумать, что ей лет сорок, но... Приглядевшись, становилось понятно, что она гораздо моложе, просто выглядела гораздо старше из-за своих габаритов и безразмерной одежды, которую так любят дамы в возрасте. п р о н ы р а идет со мной, и это не обсуждается, сказал я, когда охранники попытались оставить моего гида на улице. У меня еще имеются кое-какие дела в вашем заведении, а без него никак. Чёрт с тобой, смахнул рукой охранник. Зарема. В случае чего можешь прибить их. Какое чудесное гостеприимство. Ты точно целитель? С каким-то странным акцентом спросила у меня Зарема. Голос оказался очень грубым, словно это говорил старик, а не молодая женщина. Пришлось ей демонстрировать силу целителя. Брата сильно потрепали конкуренты из лавки г и о Искуже отправили к этим беспредельщикам отряд зачистки, но нам от этого ни горячо, ни холодно. Если ты сможешь помочь, клянусь мамой, и что наш торговый дом будет вечно у тебя в долгу. Эти слова мне очень понравились. Похоже, что я нашел способ как заработать на транспортировку своей тушки через границу. Внутри торговый дом Ашота выглядел более чем прилично, и деньги у них точно должны быть. Сперва мы шли через торговые залы, в которых продавалось практически все, какая-то барахолка, если честно. Куча небольших магазинчиков, из которых на нас с опаской поглядывали продавцы. Похоже, что торговый дом уже совсем скоро должен был открыться, даже несмотря на проблемы, возникшие с его хозяином. Торговля никогда не должна останавливаться, главное правило всех торговшей в любом из миров. В малом мире мастера л ю с и о все было точно также. п р о н ы р а всю дорогу семенил у нас за спиной, с опаской озираясь по сторонам, словно боялся нападения. Хотя было видно, что все продавцы сами нас боятся. Похоже, заварушка тут была не слабая, в чем я убедился, поднявшись на второй этаж. Тут все было разгромлено, местами ополино, где-то виднелись п у л е в ы е отверстия, а в одной стене и вовсе зияла дыра размером с п р о н ы р у Ну и, конечно же, не обошлось и без крови, к о т о р о е здесь было предостаточно. Хорошо, хоть трупы уже успели все убрать, а то боюсь, п р о н ы р а не вынес бы подобного. Он и сейчас-то при виде крови весь побледнел. Как ему вообще удается работать на одну из банд? Наша цель была на третьем этаже, где, как я понял, находились административные помещения, а заодно и жилища хозяев торгового дома. В комнате, состоящей из плашных ковров, на широкой кровати лежал немолодой мужчина, весьма плачевном состоянии. Даже без диагностики я заметил сразу с десяток ранений, которые могли убить его в любой момент. Такое ощущение, что его одновременно резали ножом, расстреливали из огнестрела и пытались убить стихийными атаками. На теле имелись обычные ожоги, химические, термические следы от электрических разрядов, куча других повреждений, свидетельствующих о том, что били мужика знатно. Да, да, тут нужен был минимум целитель третьего ранга. Выйдите все из комнаты, сказал я трём женщинам, что крутились рядом с мужиком, обрабатывая его раны. На меня не обратили внимания. Тогда на помощь пришла зарема, рявкнув так, что задрожали стёкла. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы через несколько секунд комната опустела. А вы следите, чтобы никто сюда не заходил и не беспокоил меня. Чтобы н и произошло, не вмешивайтесь. В принципе, ничего сложного в том, чтобы сохранить жизнь этому человеку не было. Просто слишком много ран, и на их исцеление уйдет немерено сил. Впрочем, у меня так как раз их хватит. Только я не собирался так сильно тратиться. Достаточно будет и того, что залечу ему только самые серьезные повреждения, которые реально могут угрожать жизни. Ну а дальше... Пускай лечится, как хочет. Боль уже вошла в привычку, поэтому я даже не обратил внимания на нее, приняв как само собой разумеющееся. Пришлось немного повозиться, но уже минут через двадцать мой пациент открыл глаза. Кто ты? спросил он и предпринял попытку ухватиться за силу, как н е к а к о а даренный четвертого ранга и наверняка считал себя сильным бойцом. Вот только он сейчас был полностью в моей власти, и перекрыть ток энергии для меня было плевым делом. Тебя прислал Гио? Если так, я заплачу в пять раз больше. Нет, в десять. Только не убивай меня. Поняв, что попало, Шот попытался меня перекупить. Знал бы я, сколько стоит услуги наемного убийцы, но я этого не знал, поэтому пришлось говорить правду. Никто меня не присылал. Приехал воспользоваться услугами твоего торгового дома и решил помочь. После моих слов Ашот явно впал в ступор. На его лице отразилось полное недоумение. У него в голове не укладывалось, что кто-то может вот так просто взять и помочь совершенно незнакомому человеку. Понял. Ты прикалываешься. Гиви удалось найти хорошего целителя. Я понятия не имею, кто такой Гиви. Твоей жизни уже ничего не угрожает, а все оставшиеся раны пускай лечат обычные медики, ну или другой целитель, которого найдет твой Гиви. Можете заходить, крикнул я, и в комнату влетела Зарема, тут же бросившись на шею Ашоту. И как-то мне сразу стало жалко мужика. Она же его просто раздавит. даже пришлось оттаскивать девушку. Говорит, что пациенту нужен покой, а еще обработать оставшиеся раны и сделать перевязку. Ашот быстро переговорил с заремой на незнакомом мне языке, после чего посмотрел на меня еще более удивленными глазами. Похоже, он мне не верил, но его жена, сестра или кто она там, все подтвердила. Могу я узнать, как зовут моего спасителя? И чем я могу тебя отблагодарить? – спросил Ашот, выпроводив женщину из комнаты.